от автора. Предисловие к сборнику статей по национальному вопросу, изданному в 1920 году. В настоящую брошюру вошли всего лишь 3 статьи по национальному вопросу. Определённый подбор статей, сделанный издательством, имеет, по-видимому, тот смысл, что избранные три статьи отражают три важнейших периода в решении национального вопроса в рядах нашей партии, причём брошюра в целом имеет целью очевидно дать более или менее цельную картину политики нашей партии по национальному вопросу. Первая статья Марксизм и национальный вопрос. Смотрите журнал Просвещение 1913 год. Отражает период принципиальных дискуссий по национальному вопросу в рядах российской социал-демократии в эпоху, помещающей царистской реакции за полтора года до начала империалистической войны, в эпоху нарастания буржуазно-демократической революции в России. Примечание. Статья Марксизм и национальный вопрос. Смотрите сочинение том второй, страницы с 290 по 367. Написано Сталиным в конце 1912 года, начале 1913 года в Вене. Впервые напечатано за подписью К. Сталин в журнале Просвещение в номерах с 3 по 5 за 1913 год под заголовком Национальный вопрос и социал-демократия. Просвещение Большевистский ежемесячный журнал издавался в Петербурге с декабря 1911 года по июнь 1914 года, когда был закрыт царским правительством. Осенью 1917 года вышел ещё один двойной номер. Работой журнала руководил Ленин. В период своего пребывания в Петербурге Сталин принимал ближайшее участие в работе журнала. Две теории нации боролись тогда, и, соответственно, две национальные программы: австрийская, поддержанная бундом и меньшевиками, и русская, большевистская. Характеристику обоих течений читатель найдёт в статье. Последующие события, особенно же империалистическая война и распадение Австро-Венгрии на отдельные национальные государства, воочию показали, на чьей стороне правда. Теперь, когда Шпрингер и Бауэр сидят у разбитого корыта своей национальной программы, едва ли можно сомневаться в том, что история осудила австрийскую школу. Даже бунт должен был признать, что требования национально-культурной автономии, то есть австрийской национальной программы, примечание Иосифа Сталина, выставленное в рамках капиталистического строя, теряет свой смысл в условиях социалистической революции. Смотрите, двенадцатую конференцию Бунда, 1920 год. Бунд и не подозревает, что тем самым он признал, нечаянно признал принципиальную несостоятельность теоретических основ австрийской национальной программы, принципиальную несостоятельность австрийской теории нации. Вторая статья Октябрьский переворот и национальный вопрос. Смотрите, жизнь национальностей 1918 год отражает период после Октябрьской революции, когда советская власть, победив контрреволюцию в Центральной России, столкнулась с буржуазно-националистическими правительствами на окраинах, как с очагами контрреволюции, когда Антанта, встревоженная возрастающим влиянием советской власти на её антанты колонии, стала открыто поддерживать буржуа на националистические правительства в целях удушения советской России, когда в ходе победоносной борьбы с буржуазно-националистическими правительствами перед нами встал практический вопрос о конкретных формах областной советской автономии, об организации автономных советских республик на окраинах, о распространении влияния Советской России на угнетённые страны Востока через восточные окраины России, о создании единого революционного фронта Запада и востока против мирового империализма. Примечание. Статья Октябрьский переворот и национальный вопрос, смотрите настоящий том страницы со 155 по 167, была опубликована в газете Жизнь национальностей в первом номере 9 ноября 1918 года. Газета "Жизнь национальностей", орган Народного комиссариата по делам национальностей, выходила еженедельно в Москве с 9 ноября 1918 года по 16 февраля 1922 года. С 25 февраля 1922 года газета была преобразована в журнал, выходивший под тем же названием по январь 1924 года. Статья отмечает неразрывную связь национального вопроса с вопросом о власти и трактует национальную политику как часть общего вопроса об угнетённых народах и колониях, то есть то самое, против чего возражали обычно австрийская школа, меньшевики, реформисты, Второй интернационал, и что подтвердилось потом всем ходом событий. Третья статья. Политика советской власти по национальному вопросу в России. Смотрите Жизнь национальностей, октябрь 1920 года. Относится к нынешнему периоду ещё не законченного административного передела России на основе областной советской автономии к периоду организации на окраинах административных коммун и автономных советских республик как составных частей РСФСР. Примечание: Смотрите настоящий том, страницы с 351 по 363. Центр тяжести статьи вопрос о фактическом проведении в жизнь советской автономии, то есть вопрос об обеспечении революционного союза между центром и окраинами, как гарантии против интервенций низких предприятий империализма. Может показаться странным, что статья решительно отвергает требование об отделении Окраин от России как контрреволюционную затею, но по существу в этом нет ничего странного. Мы за отделение Индии, Аравии, Египта, Марокко и прочих колоний от Антанты, ибо отделение в этом случае означает освобождение этих угнетённых стран от империализма, ослабление позиций империализма, усиление позиций революции. Мы против отделения окраин от России, ибо отделение в этом случае означает империалистическую кабалу для окраин, ослабление революционной мощи России, усиление позиций империализма. Именно поэтому Антанта, борясь против отделения Индии, Египта, Аравии и прочих колоний, борется вместе с тем за отделение окраин от России. Именно поэтому коммунисты, борясь за отделение колоний от Антанты, не могут вместе с тем не бороться против отделения окраин от России. Очевидно, вопрос об отделении решается в зависимости от конкретных международных условий, в зависимости от интересов революции. Из первой статьи можно было бы выбросить некоторые места, представляющие лишь исторический интерес, но ввиду полемического характера статьи пришлось пустить её целиком и без изменений. Вторая и третья статьи печатаются также без изменений. 1920 год, октябрь. Иосиф Сталин. Сборник статей. ГИС Тула. 1920 год.